Глава 36. Несмотря на все это. Прошло несколько дней, и я пригласил Вилла с Симом за реку отпраздновать успех нашей компании против Амброза. Учитывая мое пристрастие к Саунтену, винопийца из меня был так себе, однако Вилл и Сим были столь любезны, что продемонстрировали мне все тонкости этого дела. Мы побывали в нескольких кабаках, просто для разнообразия, но под конец вернулись в Эолиан. Мне там больше нравилось из-за музыки. Симмону — от того, что там было много женщин, а Виляму — от того, что там подавали скаттен. Когда меня вызвали на сцену, я был уже слегка навеселе, но для того, чтобы я перестал попадать по струнам, нужно нечто большее, чем немного вина. Чисто чтобы показать, что я вовсе не пьян, я спел «Брели бреднем мимо броду», которую и на трезвую голову не выговоришь. Слушателям понравилось, и они проявили свое одобрение подобающим образом. И поскольку я в тот вечер не пил Саунтона, большая его часть стерлась у меня из памяти. Мы втроем неторопливо возвращались из Иолиана. Воздух пах морозом, предвещая близкую зиму. Но мы трое были молоды, и выпитое грело нас изнутри. Ветер откинул мой плащ, я радостно вздохнул полной грудью. Внезапно меня охватила паника. «А где моя лютня?» — воскликнул я, несколько громче, чем собирался. «Ты ее оставил у Станхиона в Иолиане», — сказал Вилем. «Он боялся, что ты споткнешься об нее и сломаешь себе шею». Симмон остановился посреди дороги. Я налетел на него, потерял равновесие и плюхнулся на землю. Он как будто и не заметил. «Знаете», — сказал он очень серьезно, — «похоже, сейчас мне это не по плечу». Впереди возвышался каменный мост, длиной в 200 футов, с высокой аркой, вздымающейся над рекой на высоту пятиэтажного дома. Он был частью большого каменного тракта, прямого как гвоздь, ровного как стол, древнее самого Господа. Я знал, что он весит, как гора. Я знал, что он с обеих сторон огражден парапетом трехфутовой высоты. И, несмотря на все это, мне сделалось ужасно не по себе при мысли о том, чтобы через него перейти». Я, пошатываясь, поднялся на ноги. Пока мы трое изучали мост, Вилема медленно повело в сторону. Я протянул руку, чтобы его подхватить, и в то же время за меня ухватился Симмон, то ли за тем, чтобы мне помочь, то ли за тем, чтобы самому удержаться на ногах. «Нет», — повторил Симмон. «Сейчас мне это точно не по плечу». «Тут есть место, где можно посидеть», — сказал Вилем. «Келла Мы с Симмоном сдержанно фыркнули, и Вилем повел нас через рощу к небольшой полянке в футах в пятидесяти от начала моста. К моему изумлению, в центре полянки возвышался, указывая в небо высокий серовик. Вилл вышел на полянку спокойно и уверенно, словно она давно была ему знакома. Я шел медленнее, с любопытством озираясь по сторонам. Для бродячих актеров серовики имеют особое значение, и встреча с ним вызвала во мне смешанные чувства. Симмон плюхнулся навзничь в густую траву. Вилем прислонился к стволу кривой березы. Я подошел к серовику и коснулся его кончиками пальцев. Камень был теплым и родным. «Не толкай эту штуку!» — нервно сказал симмон «Упадет еще!» Я расхохотался. «Сим, этот камень тут уже тысячу лет стоит! Не думаю, что если я на него дыхну, это ему повредит!» «В общем, отойди от него подальше! Это не нехорошая штука!» «Это же серовик», — сказал я, дружески похлопав камень. «Они отмечают древние дороги. Если уж на то пошло, рядом с ним безопаснее всего. Серовики отмечают безопасные места. Это все знают». Симмон упрямо потряс головой. «Это языческие святыни». «Спорим на йоту, что я прав», — поддел я. «Тьфа!» Симмон, не вставая, поднял руку. Я подошел и хлопнул его ладонью по ладони, таким образом официально побившись об заклад. «Завтра же пойдем в архивы и проверим», — сказал Сим. Я сел на землю рядом с серовиком и только-только начал было расслабляться, как вдруг меня обхватила паника. «Тело Господне!» — воскликнул я. «Моя лютня!» Я попытался было вскочить на ноги, но вместо этого едва не вышиб себе мозги о серовик. Симмон попытался сесть, чтобы успокоить меня, но это движение оказалось для него слишком резким. Он неуклюже завалился на бок и зашелся хохотом. «Не смешно!» — вскричал я. «Она в Иолиане!» — сказал Вильям. «Ты уже четырежды спрашивал про нее с тех пор, как мы оттуда ушли». «Ничего подобного!» — уверенно ответил я, хотя на самом деле чувствовал себя далеко не столь уверенно. Я потер затылок в том месте, которым ударился о камень. «Да ладно, тут стыдиться нечего!» — великодушно махнул рукой Вилем. «Человеку свойственно, не переставая думать о том, что дорого его сердцу». «Я слышал, как Килвин пару месяцев назад нагрузился в кранах и, не умолкая, болтал о своей новой холодной сернистой лампе», — заметил Симмон. Вилл фыркнул. «Ха! А Лорен распространяется о правильном обращении с книгами. За корешок берите, за корешок!» проворчал он, делая хватательные движения обеими руками. «Если я это еще раз услышу, я его самого за каишок возьму, ей-богу!» Тут меня посетило воспоминание. «Тейлу, милосердный!» — внезапно ужаснулся я. «Я что, в самом деле сегодня пел в иоле, а не лудильщика да дубильщика?» «Ага», — сказал Симмон. «А я и не знал, что в этой песне так много куплетов». И она лоб, судорожно пытаясь вспомнить, как все было. И про попа и овцу тоже пел. Не самый подходящий куплет для приличной компании. «Не-а», ответил Вилем. «Слава тебе, Господи!» «Там было про козу», — уточнил Вилем с самым серьезным видом, а потом разразился хохотом. «В телинской сутане!» — пропел Симмон и тоже расхохотался. «О, нет», — простонал я, закрыв лицо руками. «Когда мой отец пел это на публике, мать отправляла его ночевать под фургоном. Станхион отлупит меня дубинкой и отберет у меня дудочки в следующий раз, как увидит». «Всем понравилось», — утешил меня Симмон. «Станхион тоже подпевал», — добавил Вилем. «Надо сказать, что к тому времени у него самого нос был довольно красный». На некоторое время воцарилась уютная тишина. «Квоут!» — окликнул меня Симон. «Чего? А ты что, правда, Эдема Руэ?» Вопрос застал меня врасплох. В другое время я бы разозлился, но прямо сейчас я не знал, что на это сказать. «А это важно?» «Да нет, мне просто стало интересно». а Я еще некоторое время посидел, глядя на звезды. «А что тебе стало интересно?» «Да так, ничего», — сказал он. «Амброс пару раз обзывал тебя «этот Руэ», но он тебя и другими оскорбительными словами обзывал». «Это не оскорбление», — возразил я. «Я хотел сказать, он говорил о тебе много такого, что не соответствует действительности», — поспешно поправился Симмон. «О своей семье ты ничего не рассказывал, но иногда ты говоришь вещи, которые заставляют задуматься». Он пожал плечами, по-прежнему лежа на взниче, глядя на звезды. Я никогда не был знаком ни с кем из Эдема Руэ. Ну, в смысле, не так, чтобы близко. «Все, что тебе рассказывали, вранье», — сказал я. «Мы не крадем детей, не поклоняемся темным богам и вообще ничего такого не делаем». «Да я ни во что такое и не верил», — отмахнулся Симмон, потом добавил. «И все же, наверное, кое-что из того, что о вас рассказывают, должно быть правдой. Я никогда не слышал, чтобы кто-то играл, как ты». «Ну, моё происхождение тут ни при чём», — возразил я, потом, поразмыслив, уточнил. «Разве что отчасти». «А плясать ты умеешь?» — ни с того ни с сего поинтересовался Вилем. «Спроси об этом кто другой, или в другое время я бы, наверное, полез в драку». «Ну да, это то, как нас обычно представляют. Мы играем на дудках и на скрипках, мы пляшем вокруг костров» а в оставшееся время крадем все, что не прибито гвоздями. Последнее время я произнес с некоторой горечью. «Эдема Руэ – это совсем не то». «А что же тогда?» – спросил Симмон. Я задумался, но мой нетрезвый разум отказывался мне повиноваться. «Ну, мы люди как люди на самом деле», – сказал я наконец. «Просто не засиживаемся подолгу на одном месте, и нас никто не любит» и мы все трое стали молча смотреть на звезды. «И что, она правда отправляла его ночевать под фургоном?» спросил Симмон. «Чего-чего?» «Ну, ты сказал, что твоя мама отправляла отца ночевать под фургоном за то, что он пел куплет про овцу. Это правда?» «Скорее фигура речи», — сказал я. «Но однажды она в самом деле так и сделала». «Я нечасто вспоминал свое детство в труппе», «Те времена, когда мои родители были еще живы. Я избегал этой темы, как калека избегает переносить вес на увечную ногу. Но в ответ на вопрос Сима воспоминания сами собой вырвались на поверхность». «И не за лудильщика да дубильщика, — невольно сказал я, я — а за песню, которую он написал про нее. Я надолго умолк. Потом произнес. «Лориана». За много лет я впервые произнес вслух имя моей матери. Впервые с тех пор, как ее убили. Оно было странным на вкус. И сам того не желая вдруг запел. Лориана Арлидена важена. Голоском подстать на пильнику нежна. Схожа личиком с зубилом небольшим. Как меняла караулит каждый шим. Ни стирать она, не стряпать не сильно, Только денежку считать обучена. И скажу я вам, что мне всегда охота Зарабатывать побольше ей для счета. Ибо мне в жене моей прекрасной ближе Не лицо, не талия, а то, что ниже. Я чувствовал себя странно онемевшим, как будто оторванным от собственного тела. И, как ни странно, воспоминание, хоть и острое, не было болезненным. «Ну да, за такое человека и впрямь могут загнать под фургон», серьезно заметил Вилем. «Да не в этом дело», — услышал я себя словно со стороны. «Она была красавица, и они оба знали это. Они все время друг друга дразнили. Дело было в размере. Ей не понравился этот ужасный размер. Я никогда не рассказывал о своих родителях, и говорить о них сейчас в прошедшем времени было как-то неловко. Это казалось предательством. Вила с Симом мое откровение не удивило. Всякий, кто меня знал, мог видеть, что семьи у меня нет». Я никогда ничего не говорил, но они были хорошие друзья. Они и так все понимали. «У нас в Атуре, когда жены злятся, мужья обычно уходят спать в конуру», сказал Симмон, переводя разговор на менее опасную почву. «Мелоси эху эда стити», буркнул Вилем. «А ну говори на Атуранском», со смехом бросил Симмон. «Чтоб я больше не слышал этого ослиного наречия». «Эда стити?» переспросил я. «Спите у огня?» Вилем кивнул. «Я заявляю официальный протест!» — воскликнул Сим, воздевая перст. «Ты не имел права так быстро выучить Сиарский. Я вот целый год занимался, прежде чем начал хоть что-то понимать. Год! А ты нахватался всего за четверть!» «Так я же еще в детстве его учил!» — возразил я. «А за эту четверть только отполировал имеющиеся познания «Выговор у тебя лучше!» — сказал вил Симу. Квоут разговаривает, как какой-нибудь купец с юга. Очень простецкий говор. Твоя речь звучит куда более изысканно. Это, похоже, заставило Сима смягчиться. «У огня», — повторил он. «Не странно ли, что уходят всегда именно мужчины?» «Ну, разумеется, в постели хозяйка женщина», — сказал я. «Это не так уж плохо», — сказал я. «Смотря какая женщина», — заметил Вилл. «Вот Дистрель хорошенькая», — сказал Сим. «Ха!» — возразил вил «Чересчур уж бледная. А вот фела...» Симман печально покачал головой. «Не нашего полета, птица. Она же Мадыганка», — сказал вил расплываясь в широкой, почти демонической ухмылке. «Что, правда?» — спросил Сим. вил кивнул. «Я еще никогда не видел, чтобы он так улыбился Сим горестно вздохнул. «Ну, все сходится. Мало того, что самая красивая девушка в содружестве, так еще и мадыганка. Я не знал». «Ну, положим, если и самая красивая, то разве что на своем берегу реки», — возразил я. «А на этом берегу. Про свою Денну ты уже распространялся», — перебил Вилем. «Раз пять, не меньше». «Послушай», — сказал Симмон, внезапно сделавшись серьезным. «Тебе просто нужно вести себя чуть посмелее. Это Денна Она к тебе явно неравнодушна». А она на этот счет ничего не говорила. «Да они о таком никогда не говорят», сказал Симмон и расхохотался от мысли о такой глупости. «Но есть же всякие игры. Это нечто вроде танца». Он поднял руки, делая вид, будто они беседуют между собой. «Ой, как здорово, что я тебя встретил. Привет, а я как раз собиралась пообедать. Надо же, как удачно, и я тоже. Давай помогу тебе нести сумку». Я вскинул руку, чтобы остановить его. «Можно сразу перейти к концу этого спектакля, где ты на протяжении оборота изливаешь свое горе над кружкой с пивом». Симмон надулся и обиженно уставился на меня. Вильям расхохотался. «За ней убивается достаточно мужчин», — сказал я. «Они появляются и исчезают, как...» Я попытался придумать сравнение, но у меня ничего не вышло. Я предпочту остаться ее другом. «Ты предпочел бы приникнуть к ее сердцу», — сказал Вилем без особого нажима. «Ты предпочел бы, чтобы она радостно обвела тебя руками, но ты боишься, что она отвергнет тебя. Ты боишься, что она посмеется над тобой, и тебе неохота остаться в дураках». Вилем непринужденно пожал плечами. «Ну, ты не первый, кто испытывает подобные чувства. Ничего постыдного в этом нет». Он практически попал в цель, так что я долго не мог найтись, что ответить. «Надеюсь», — тихо признал я. «Но мне не хочется делать чересчур смелые предположения. Видел я, что бывает с мужчинами, которые слишком много возомнили и попытались подгрести ее под себя». Вилем торжественно кивнул. «Она же тебе футляр для лютни купила», — подсказал Сим. «Это что-нибудь да значит». «Но что именно это значит?» — спросил я. «Да, похоже, как будто она ко мне неравнодушна. Но что, если мне просто хочется так думать? Все те мужчины наверняка тоже думали, что они ей не безразличны. Но они, очевидно, ошибались. А вдруг и я тоже ошибаюсь?» «Не попробуешь, не узнаешь», — с горечью сказал Сим. «По крайней мере, так я всегда думал. Но знаете что? Нифига это не работает. Я за ними бегаю, а они меня пинают, как собаку, которая лезет на стол. Я уже устал все время пробовать». Он тяжело вздохнул, по-прежнему лежа на спине. «Я ведь не многого хочу. Просто встретить девушку, которой бы я понравился». «А я хочу просто знать наверняка», — сказал я. «А я хочу волшебного коня, которого можно спрятать в карман», — сказал вил «И кольцо красного янтаря, которое дало бы мне власть над демонами и бесконечный запас пирожных». Мы снова погрузились в уютное молчание. В вершинах негромко вздыхал ветер. «А говорят, что Руя знает все истории на свете», — сказал, помолчав симмон «Может быть и так», — согласился я. «Расскажи что-нибудь», — попросил он. «Я нехорошо сощурился». «Да не смотри ты так», — возмутился он. «Просто хочется послушать что-нибудь интересное». «Да, а то развлечений как-то недостает», — поддакнул Вилем. «Ладно, ладно». «Дайте подумать». Я закрыл глаза, и в памяти тотчас всплыла история об Амир. Неудивительно. Я думал о них, не переставая с тех самых пор, как повстречался с Ниной. Я сел прямо. «Ну, хорошо». Я набрал было воздуха, потом остановился. «Если кому надо отойти в кусты, сделайте это сейчас. Не люблю, когда меня перебивают на середине». Тишина. «Ладно». Я прочистил горло. Есть на свете место, которое видели немногие. Удивительное место, что зовется Фаериньель. Если верить преданиям, у него есть две особенности. Во-первых, это место, где сходятся все дороги в мире, а во-вторых, это не то место, которое можно отыскать нарочно. Туда нельзя прийти, но там можно очутиться по пути в какое-нибудь другое место. Говорят, будто всякий, кто путешествует достаточно много, рано или поздно попадет туда. И вот вам история об этом месте, о старике, который отправился в долгий путь, и о долгой и одинокой безлунной ночи.